Спасибо. Второе. Имеете ли вы контакты с пунктами охраны и наблюдения за русскими миссиями в Латинской Америке? Конечно. Информация поступает ежедневно? Да. А фотографии лиц, входящих в русские посольства? Это с почтой раз в две недели. Если вы запросите Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и Сантьяго-де-Чили, Впрочем, венесуэлу и богату тоже вам смогут прислать фотографии новеньких хотите увидеть штирлица или пепе штирлица пепе вряд ли думаю он объявится здесь мы его хорошо встретим не сомневаюсь макар снял трубку телефона набрал номер поинтересовался можно ли соединиться с бари выслушал ответ кивнул пояснил Роуману, что тот в соседнем зале проводится вещание сейчас его позовут. Мило поприветствовал шефа отдела, занимающегося контактами с секретными службами на юге континента, изложил просьбу, снова кивнул Роуману, шепнул, что дело сработано, привезут самолетом. Поблагодарил собеседника за помощь, попросил передать привет его очаровательной жене, она помолодела на 10 лет,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 «Сколько потребуется времени? Полчаса?» Он посмотрел на Роумана. «У вас есть полчаса?» «Конечно». «Хорошо», — сказал МакКайр. «Мы будем ждать. Благодарю вас, Келли». «Я не очень отрываю вас, Роберт». «Вопрос неправомочен», — улыбнулся МакКайр. «Человек, только что женившийся на прекрасной девушке, должен ценить свое время. Тогда перейдем к третьей позиции. Пожалуйста». Если я решу остаться в комбинации, можете гарантировать автономность моей работы? Абсолютную автономность, конечно. Я сам попрошу о помощи, если потребуется. Вы сможете выделить мне пару надежных людей. Называйте человека, в котором заинтересованы, и он сразу же перейдет в ваше подчинение. Даже если этот человек сейчас работает в Мадриде, конечно, кого вы имеете в виду.